Боярышник. Для здорового пищеварения и сильного сердца. После чая Брайан устраивает нам экскурсию по замку, его залам, гостиным и библиотекам. Всё вокруг дышит стариной — элегантная, но потрёпанная мебель, вытертые гобелены, укрывающие стены от пола до потолка. Брайан говорит, что где-то за ними есть потайные ходы. Их спроектировал его отец — Только ими никто не пользуется. В замке и без того достаточно места. Я понимаю, о чем он говорит. Тут множество никому не нужных комнат, где за запертыми дверями в пыльных чехлах томятся без дела шкафы, столы и кресла. Внизу располагаются бабушкины апартаменты. Подвальное королевство «Маму». По-ирландски «маму» значит «бабушка». Но мама вроде бы говорила, что эта женщина приходится Брайну «тётей». Не знаю, зачем ей понадобилась отдельная квартира, когда в ее распоряжении целый замок. Но люди вообще странные существа. И, очевидно, маму по части странностей даст фору всем остальным. Ее работа как-то связана с натуропатией. Я всегда с настороженностью относилась к тем, чья профессия заканчивается на «пад». То есть к ней приходят люди, она что-то с ними делает, и потом им кажется, будто им стало лучше. Польза натуропатии не доказана, и как будущего доктора меня глубоко возмущают заполонившие страну паразиты. Подумать только! Эти проходимцы дерут по 90 евро за то, что кладут на пациента руки и бубни от молитву. Я подмечаю следы маму повсюду. Отпечатки грязных подошв на полу, разбросанные перья, забытую в раковине лопатку, на кухонном столе кружка с недопитым чаем и какой-то мутью на дне. Мама выглядит слегка растерянной. «Видимо, на это старая кошелка и рассчитывала. Утверждала превосходство, как собака, задирающая ногу на стену. Мы на ее территории, и, судя по всему, нам здесь не рады. Я достаю из раковины лопатку и очищаю серебристое лезвие от влажной земли». Брайан закатывает глаза. «Не беспокойся, Мэдлин. Она скоро перебесится, как говорится». Брайан часто повторяет как грится. А мне вот интересно, кем гриться? Может, только Брайан так говорит? Поднимаю с пола перо и подношу к глазам. Почти черное, длинное, а стержень толщиной с детский палец. Я представляю, как оно изгибается, словно внутри у него прячется крохотный сустав. Смутное отвращение смешивается со знакомым желанием оставить перо при себе. Молча прячу его в карман кардигана. Тот, что дальше всего от тела. Экскурсия по замку продолжается, и в каждой комнате нас ждет новое перо. В столовой, в солярии на верхнем этаже, в садике с лекарственными растениями и в огороде, в кладовых, в кабинете Брайна, в восточном крыле и в западном, на чердаке, заставленном сундуками, картинными рамами и громоздким антиквариатом. Я подбираю перья и рассовываю по карманам Чувствуя, как изгибаются бородки, и отчин колет ладонь. Мама проводит пальцем по пароходному кофру, прокладывая дорожку сквозь многолетние слои пыли. Я вижу, что ей хочется пустить здесь корни, проветрить замок, начать сначала, с чистого листа, нетронутого потерей. У нас с Кэтлин смежные комнаты. Брайан выбрал их, основываясь на только ему известном алгоритме — Зато нам разрешили выбрать белье и прочие мелочи. Мы скидывали Брайану ссылки на понравившиеся вещи, и теперь они ждут нас в комнате, как будто переместились туда по волшебству. На моей кровати накрахмаленные белоснежные простыни, а одеяло — голубина серая с крошечными вышитыми цветами. Кажется, это называют английской вышивкой. Обычно богатые люди в таких вещах разбираются, но нам все это в новинку. У Кэтлин розовое покрывало и повсюду вспышки красного, золотого и черного. Мама говорит, что ее комната напоминает роскошный бордель, но в ее словах сквозит скрытое восхищение. Если вы посмотрите на наши комнаты, то сразу поймете, где живет девочка-подросток. Моя больше подошла бы пожилой тетушке или монахине. И это при том, что у Кэтлин везде стоят церковные свечи и фигурки Девы Марии. У нее их целая коллекция. Кэтлин нравится, как выглядит богоматерь. Она отвела ей целую стену. Мария морская, звезда моря, Мария, оплакивающая Иисуса, Мария в сияющем венце, Мария, попирающая змея. Мне идея Девы Марии не слишком близка. Слишком многое в ее истории кажется ложью. «Мэдди, ты слышала?» вдруг спрашивает Кэтлин. Брайан сказал, что зимой отопление замка обходится в 11 тысяч евро. Слышала. Он повторил это раз сто, а я вроде как на слух не жалуюсь. Думаю, он намекал, что нам следует поплотнее закрывать окна. Я хотела сказать ему, что с радостью посплю в свитере, если он отдаст нам эти 11 тысяч. Люди порой говорят, что между близнецами существует особая связь, Но, думаю, захотеть 11 тысяч евро можно и без всякой связи. Господи, я бы тоже не отказалась. Зачем тебе столько денег? Ты бы все равно потратила их на колледж или отложила на пенсию, — пренебрежительно отвечает Кэтлин. Вот и нет, я бы купила наркотики, — говорю я. И я не вру. Ведь пожертвование в организацию врачей без границ можно приравнять к покупке наркотиков. На Кэтлин настроена скептически. Какие наркотики? Ну, наверное, героин. Теперь я просто хочу от нее отвязаться. Круто, кивает Кэтлин. Но тебе нельзя садиться на иглу. Тебе тоже нельзя, говорю я. А теперь давай-ка застелим твой сексодром. Наши кровати иначе как готическими сексодромами и не назовешь. Размером с футбольное поле. По углам... Столбики, украшенные резными виноградными лозами, розами и человеческими фигурами. На стене гипсовое распятие. Крохотные лица. Крохотные, ничего не выражающие глаза, словно следят за нами. Удивительно, что по замковым садам еще не бродят полуголые лорды, словно молитву, бормочущие имя Кэтлин. Но это всего лишь вопрос времени. Думаю я... Запихиваю пухлую пуховую подушку в ярко-розовую наволочку и взбиваю ее. «Это не сексодром», — говорит Кэтлин. «Во всяком случае, пока я не встретила горячего голуэйского парня». Кэтлин почему-то свято верит, что мы встретим свои родственные души именно в Голуэе. В ее фантазиях у парней из Голуэя непременно широкие плечи. Они бегло говорят на ирландском — и обязательно владеют замками. У нее есть теория, что Оливер Кромвель согнал всех достойных ирландских мужчин в Коннахт, и теперь они прячутся в горах, кипят тестостероном и потаенной чувственностью. Кэтлин даже как-то основала партию, партию голуэйских парней. Себя она назначила президентом, а меня — секретарем и казначеем. В нашей партии всего два человека, но мы расширимся до четырех, когда встретим наших... Голуэйских парней. «Как будут звать твоего Голуэйского парня?» — спрашиваю я. «У него будет истинно ирландское имя, вроде Педера или Ултана, А мы его будут звать Финиан или Гора. Парень Гора из Голуэя». «Шикарно!» — одобрительно улыбается Кэтлин. «Сама знаю». Закончив заправлять ее кровать, Мы идём ко мне в комнату и приступаем к моей. Мне нравится заправлять кровати. В процессе можно накинуть одеяло и притвориться привидением. Наши комнаты, отражение друг друга, отличаются только гобеленами и видом из окна. В замке Брайана из каждого окна есть на что посмотреть. Если честно, весь этот великолепный пейзаж слегка утомляет. Ултон будет водить трактор. Продолжает Кэтлин таким тоном, будто умение управлять трактором делает мужчину особенно привлекательным. Впрочем, не исключено, что в деревне так оно и есть. Здесь играют по другим правилам. А у моего будет дом возле дороги. В Ирландии парни с домами, прилегающими к дороге, считаются самыми завидными женихами. Так исторически сложилось. И еще он будет подбирать брошенных ягнят, и вскармливать их у очага своими большими голуэйскими руками. «Кажется, я выиграла». «О, гора такой душка!» — говорит Кэтлин. «А у Ултона будет грива рыжих кудрей». «У горы вообще вместо волос будет солома, как у дома с соломенной крышей». «Это так по-голуэйски!» — Кэтлин явно впечатлена. а Ултон будет гулять по полям, взвалив на плечи теленка, вместо теплого шерстяного шарфа. А гора ест только репу и не способен видеть англичан. Ултон разожжет костер из торфа, который сам принесет с болота, а потом соблазнит меня прямо у огня. «Господи!» «Знаю!» — горделиво приосанивается Кэтлин. «Гора умеет летать?» Это звучит как вопрос. «Ты перегибаешь палку, Мэдлин. Кажется, ты несерьезно относишься к нашей партии. Но он использует свое умение, чтобы спасать щенков, свалившихся в выгребную яму. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы иметь высокие стандарты. Напоминаю я сестре. Это правда. Хотя порой кажется, что мои стандарты слишком высоки». Я отношусь к парням иначе, чем Кэтлин. Она практически все время находится в состоянии влюблённости. Она влюбляется в фигуру, в плоть, в звучание голоса. Песни о любви для неё полны смысла. Она любит страстно, без оглядки, пока ей не становится скучно. Я опускаюсь на пол под сочувственным взглядом гипсовых глаз. Не уверена, что смогу спокойно спать в окружении всех этих лиц. А вот Кэтлин, пожалуй... Порадуется зрителям. Медлин, окликает меня она. ее голос вдруг стал серьезным. «Чего?» Я сижу на полу и продолжаю пихать подушки в наволочки. С огромными кроватями под балдахинами есть одна проблема. Для них нужна куча подушек. «Разве не было бы ужасно, если бы мы не были родственниками?» — спрашивает Кэтлин. «Что?» «Конечно, это был бы сущий кошмар. В этом случае я бы разом лишилась половины семьи. И мамы, если бы Кэтлин решила оставить ее себе, а она так и сделала бы». «Ну...» — Кэтлин играет с ниткой, выбившись из покрывала. «Я в том смысле, что ты бы по мне очень скучала, если бы мне пришлось уехать. Будь ты моей лучшей подругой, а не сестрой». «Это правда». Но ты бы тоже по мне скучала. — Скучала бы, — кивает Кэтлин. — Но тебе пришлось бы тяжелее. Ты у нас интроверт. Тут она тоже права. Но мне не понравилось, как это прозвучало. Констатация факта вдруг превратилась в оскорбление, и я спешу заверить сестру. Как-нибудь пережила бы. Я в самом деле пережила бы. Как раз благодаря суперспособностям интроверта. Книги... «Печенье и послеобеденный сон мне в помощь». «Нет, не пережила бы», — в голосе Кэтлин не тени сомнения. «За кого она меня принимает?» «Ты бы тоже не пережила. Зачахла бы от тоски». Ултон придумал бы, как меня отвлечь. «Мы бы взбивали масло на склоне и сами гнали патин, наш ирландский самогон». Сестра улыбается, вся в мечтах о своем выдуманном трактористе. «Вот только нет у тебя никакого Ултона!» «Напоминаю я. Выходит, чуть резче, чем планировалось. Со мной такое часто случается». Кэтлин улыбается. «Это пока». И мы продолжаем застилать кровать. Но оставшись одна в своей комнате под укрытием каменных стен... где за окном темнеют молчаливые горы, я вдруг понимаю. Мы с Кэтлин, не сговариваясь, решили, что это она уйдет, а я останусь.